Эта книга озвучена для проекта «Аудиокниги. Клуб». Лев Николаевич Толстой. Где любовь, там и Бог. Жил в городе сапожник Мартын Авдеевич. Жил он в подвале, в Горенке, об одном окне. Окно было на улицу. В окно видно было, как проходили люди, хоть видны были только ноги. Но Мартын Авдеевич по сапогам узнавал людей. Мартын Авдеевич жил давно на одном месте, и знакомства много было. Редкая пара сапог в околотке не побывала и раз, и два у него в руках. На какие подметки подкинет, на какие латки положит, какие обошьет, а другой раз и новые головки сделает. И часто в окно он видал свою работу. Работы было много, потому что работал Авдеич прочно. Товар ставил хороший, лишнего не брал и слово держал. Если может к сроку сделать, возьмется. А нет, так и обманывать не станет, вперед говорит. И знали все Авдеича, и у него не переводилась работа. Авдеичи всегда был человек хороший, но под старость стал он больше о душе своей думать и больше к Богу приближаться. Еще когда Мартыну хозяина жил, померла у него жена и остался после жены один мальчик трех годов. Дети у них не жили. Старшие все прежде померли. Хотел сначала Мартын сынишку сестре в деревню отдать. Потом пожалел. Подумал, тяжело будет капитошке моему в чужой семье расти. Оставлю его при себе. И отошел Авдеич от хозяина и стал с сынишкой на квартире жить. Да не дал бог Авдеичу в детях счастья. Только подрос мальчик, стал отцу помогать. Только бы на него радоваться, напала на капитошку болезнь. Слег мальчик, погорел недельку и помер. Схоронил Мартын сына и отчаялся. Так отчаялся, что стал на Бога роптать. Скука такая нашла на Мартына, что не раз просил у Бога смерти и укорял Бога за то, что он не его старика прибрал». а любимого единственного сына. Перестал Авдеичи в церковь ходить. И вот зашел раз к Авдеичу от троицы земляк-старичок, уж восьмой год странствовал. Разговорился с ним Авдеич и стал ему на свое горе жаловаться. — И жить, — говорит, — Божий человек больше неохота, только бы помереть. Об одном Бога прошу. Безнадежный я остался теперь человек. И сказал ему старичок. Нехорошо ты говоришь, Мартын. Нам нельзя Божьи дела судить. Не нашим умом, а Божьим судом. Твоему сыну судил Бог помереть. А тебе жить, значит, так лучше. А что отчаиваешься? Так это от того, что ты для своей радости жить хочешь. А для чего же жить так? Спросил Мартын. А старичок сказал, «Для Бога, Мартын, жить надо. Он тебе жизнь дает. Для него и жить надо. Когда для него жить станешь, Ни о чем-то жить не станешь, И все тебе легко покажется». Помолчал Мартын и говорит, «А как же для Бога жить-то?» И сказал старичок, «А жить как для Бога?» то нам Христос показал. Ты грамоте знаешь? Купи Евангелие и читай. Там узнаешь, как для Бога жить. Там все показано. И запали эти слова в сердце Авдеичу. И пошел он в тот же день, купил себе новый завет крупной печати и стал читать. Хотел Авдеич читать только по праздникам, да как начал читать, так ему на душе хорошо стало. что стал каждый день читать. Другой раз так зачитается, что в лампе весь керосин выгорит, и все от книги оторваться не может. И стал так читать Авдеич каждый вечер. И что больше читал, то яснее понимал, чего от него Бог хочет и как надо для Бога жить. И все легче и легче ему становилось на сердце. Бывало, прежде спать ложится, охает он, и крехчет, и все капитошку вспоминает, а теперь только приговаривает. «Слава тебе, слава тебе, Господи, твоя воля!» И с той поры переменилась вся жизнь Авдеича. «Бывало, прежде праздничным делом захаживая и он в трактир чайку попить, да и от водочки не отказывался». Выпьет, бывало, с знакомым человеком, и хоть не пьян, а все-таки выходил из трактира на веселе и говаривал пустое, и окрикнет, и оговорит человека. Теперь все это само отошло от него. Жизнь стала его тихая и радостная. С утра садится за работу, отработает свое время, снимет лампочку с крючка, поставит на стол, достанет с полки книгу, разложит и сядет читать. И что больше читает, то больше понимает, и то яснее и веселее на сердце. Случилось раз, поздно зачитался Мартин. Читал он Евангелие от Луки. Прочел он главу шестую, прочел он стихи, «ударившему тебя по щеке, подставь и другую, и отнимающему у тебя верхнюю одежду, не препятствуй взять и рубашку».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 который, когда наперла на него вода, тотчас обрушился, и разрушение дома сего было великое. Прочел эти слова Авдеич, и радостно ему стало на душе. Снял он очки, положил на книгу, облокотился на стол и задумался. И стал он примерять свою жизнь к словам этим и думает сам с собой. «Что мой дом?» На камне или на песке? Хорошо, как на камне. Легко так-то. Один сидишь, кажется, все сделал, как Бог велит. Рассеешься и опять согрешишь. Все ж буду тянуться. Уж хорошо очень. Помоги мне, Господи. Подумал он так, хотел ложиться, да жаль было оторваться от книги. И стал читать еще седьмую главу. Прочел он про сотника, прочел про сына вдовы, прочел про ответ ученикам Иоанновым и дошел до того места, где богатый фарисей позвал Господа к себе в гости и прочел о том, как женщина-грешница помазала ему ноги и омывала их слезами и как он оправдал ее. И дошел он до сорок четвертого стиха и стал читать. И обратившись к женщине, сказал Симону,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 Воды на ноги не дал, целования не дал, головы маслом не помазал. И опять снял очки Авдеич, положил на книгу и опять задумался. Такой же видно, как я, фарисей-то, был. Тоже я чай только об себе помнил. Как бы чайку напиться, да в тепле, да в холе, а нет того, чтоб об гости подумать. «Об себе помнил, а об гости и заботушки нет!» «А гость-то кто?» «Сам Господь! Кабы ко мне пришел, разве я так бы сделал?» И облокотился на обе руки Авдеич и не видал, как задремал. «Мартын!» Вдруг как задышало что-то у него над ухом. Встрепенулся Мартын с просонок. «Кто тут?» Повернулся он, взглянул на дверь никого. Прикурнул он опять. Вдруг явственно слышит. Мартын, а Мартын, смотри завтра на улицу. Приду. Очнулся Мартин, поднялся со стула, стал протирать глаза. И не знает сам, во сне или наяву слышал он слова эти. Завернул он лампу и лег спать. Наутро до света поднялся Авдеич, помолился Богу, Истопил печку, поставил щи, кашу, развел самовар, надел фартук и сел к окну работать. Сидит Авдеич работает, а сам все про вчерашнее думает. И думает надвое. То думает, померещилось, а то думает, что и вправду слышал он голос. Что ж, думает, бывало и это. Сидит у окна и столько не работает, сколько в окно смотрит. И как пройдет, кто в незнакомых сапогах, изогнется даже, выглядывает из окна, чтобы не одни ноги, а и лицо увидать. Прошел дворник в новых валенках, прошел водовоз. Потом поравнялся с окном старый солдат Николаевский в обшитых старых валенках с лопатой в руках. По валенкам узнал его Авдеич. Старика звали Степанычем, и жил он у соседнего купца из Милости. Положена ему была должность дворнику помогать. Стал против Авдеичьего окна Степаныч счищать снег. Посмотрел на него Авдеич и опять взялся за работу. «Вишь, одурел, видно, я со старости!» Сам на себя посмеялся Авдеич. «Степаныч снег чистит, а я думаю, Христос ко мне идет. Совсем одурел старый хрыч». Однако стежков десяток сделал Авдеич и опять тянет его в окно посмотреть. Посмотрел опять в окно, видит. Степаныч прислонил лопату к стене и сам не то греется, не то отдыхает. Человек старый, ломаный, Видно снег-то сгребать силы нет. Подумал Авдеич. Напоить его разве чайком? Кстати, и самовар уходить хочет. Воткнул Авдеич шило, встал, поставил на стол самовар Залил чай и постучал пальцем в стекло. Степаныч обернулся и подошел к окну. Авдеич поманил его и пошел отворить дверь. «Войди, погрейся, что ли», — сказал он. «Азяб, чай». «Спаси Христос, и то кости ломят», — сказал Степаныч. Вошел Степаныч, отряхнулся от снега, стал ноги вытирать, чтобы не наследить на полу, а сам шатается. Не трудись вытирать, я подотру. Наше дело такое. Проходи, садись, сказал Авдеич. Вот чайку выпей. И Авдеич налил два стакана и подвинул один гостю, а сам вылил свой на блюдечко и стал дуть. Выпил Степаныч свой стакан, перевернул дном кверху и на него положил огрызок и стал благодарить. А самому, видно, еще хочется. Кушай еще. Сказал Авдеич и налил еще стакан И себе, и гостю. Пьет Авдеич свой чай, А сам нет-нет на улицу поглядывает. «Али, ждешь кого?» Спросил гость. «Жду кого, и сказать совестно, кого жду. Жду, не жду, а запало мне в сердце слово одно. Виденье или так, сам не знаю. Видишь ли, братец ты мой. Читал я вчера Евангелие, про Христа батюшку, как он страдал, как по земле ходил. Слыхал ты я чай? — Слыхать, слыхал, — отвечал Степаныч. — Да мы люди темные, грамоти не знаем. Ну вот, читал я про самое то, как он по земле ходил. Читаю я, знаешь, как он к фарисею пришел, а тот ему встречи не сделал. Ну, так вот, читал, братец ты мой, я вчера про это самое и подумал. Как Христа батюшку честь честью не принял? Доведись, да к примеру, мне или кому, думаю, и не знал бы, как принял, а он и приему не сделал. Вот подумал я так-то и задремал. Задремал я, братец ты мой, и слышу, по имени кличет. Поднялся я, голос ровно шепчет кто. Жди, говорит, завтра приду. Да до двух раз. Ну вот веришь ли? Запало мне это в голову. Сам себя броню и все жду его батюшку. Степаныч покачал головой и ничего не сказал. А допил свой стакан и положил его боком. Но Авдеич опять поднял стакан и налил еще. Ведь тоже, думаю, когда он, батюшка, по земле ходил, не брезговал никем, а с простым народом больше водился. Все по простым ходил. Учеников-то набирал все больше из нашего брата, такие же, как мы, грешные, из рабочих. Кто, говорит, возвышается, тот унизится, а кто унижается, тот возвысится. Вы меня, говорит, Господом называете, а я, говорит, вам многие умою. Кто хочет, говорит, быть первым, тот будь всем слуга, потому что, говорит, блаженны нищие, смиренные, кроткие». Милостивые. Забыл свой чай Степаныч. Человек он был старый и мягкослезный. Сидит, слушает, а по лицу слезы катятся. Ну, кушай еще, сказал Авдеич, но Степаныч перекрестился, поблагодарил, отодвинул стакан и встал. Спасибо тебе, говорит Мартын Авдеич, угостил ты меня и душу, и тело насытил. «Милости просим, заходи другой раз, рад гостю», — сказал Авдеич. Степаныч ушел, а Мартын слил последний чай, допил, убрал посуду и опять сел к окну за работу, строчить задник. Строчит, а сам все поглядывает в окно, Христа ждет, все об нем и об его делах думает, и в голове у него все христовые речи разные. Прошли мимо два солдата, один в казенных, другой в своих сапогах. Прошел потом в чищенных калошах хозяин из соседнего дома. Прошел булочник с корзиной. Все мимо прошли. И вот поравнялась еще с окном женщина в шерстяных чулках и в деревенских башмаках. Прошла она мимо окна и остановилась у простенка. Заглянул на нее из-под окна Авдеич, видит женщина чужая, одета плохо и с ребенком, стала у стены к ветру спиной и укутывает ребенка, а укутывать не во что. Одежа на женщине летняя, да и плохая, и из-за рамы слышит Авдеич, ребенок кричит, и она его уговаривает, никак уговорить не может. Встал Авдеич, вышел в дверь и на лестницу, и крикнул. «Умница! А умница!» Женщина услыхала и обернулась. «Что же так на холоду с ребеночком стоишь? Заходи в горницу, в тепле-то лучше уберешь его. Сюда вот». Удивилась женщина, видит старик старый в фартуке, очки на носу, зовет к себе, пошла за ним. Спустились под лестницу, вошли в горницу, провел старик женщину к кровати. «Сюда!» — говорит. — Садись, умница, к печке ближе, погреешься и покормишь младенца-то. Молоката Молока-то в грудях нет, сама с утра не ела, — сказала женщина и все-таки взяла к груди ребенка. Покачал головой Авдеич, пошел к столу, достал хлеб, чашку, открыл в печи заслонку, налил в чашку щей, вынул горшок с кашей. Да не упрела еще, налил одних щей и поставил на стол. Достал хлеба, снял с крючка утирку и на стол положил. «Садись», — говорит, — «покушай, умница, а с младенцем я посижу. Ведь у меня свои дети были, умею с ними нянчиться». Перекрестилась женщина, села к столу и стала есть. Авдеич присел на кровать к ребенку. Чмокал, чмокал ему Авдеич губами, да плохо чмокается, зубов нету. Все кричит ребеночек. И придумал Авдеич его пальцем пугать. Замахнется, замахнется на него пальцем прямо ко рту и прочь отнимет. В рот не дает, потому что палец черный в вору запачкан. И засмотрелся ребеночек на палец и затих, а потом и смеяться стал. И обрадовался и Авдеич. А женщина ест, а сама рассказывает, кто она и куда ходила. «Я, — говорит, — солдатка». Мужа восьмой месяц угнали далеко, и слуха нет. Жила в кухарках, родила, с ребенком не стали держать. Вот третий месяц бьюсь без места. Проела все с себя, хотела в кормилицы, не берут, худа говорят. Ходила вот к купчихе, там наша бабочка живет, так обещала взять. Я думала совсем, а она велела на той неделе приходить. а живет далеко, измолилась и его сердешного замучила. Спасибо, хозяйка жалеет нас ради Христа на квартире, а то бы и не знала, как прожить. Вздохнул Авдеич и говорит, а одежи-то теплой али нет. Пора тут родной теплой одежи быть. Вчера платок последний за двугривенный заложила. Подошла женщина к кровати, взяла ребенка, Авдеич встал Пошел к стенке, порылся, принес старую поддевку. На, говорит, хоть и плохая штука, а все пригодится завернуть. Посмотрела женщина на поддевку, посмотрела на старика, взяла поддевку и заплакала. Отвернулся и Авдеич, полез под кровать, выдвинул сундучок, покопался в нем и сел опять против женщины. И сказала женщина, Спаси тебя, Христос, дедушка, Наслал, видно, он меня под твое окно, Заморозила бы я детище. Вышло я, тепло было, А теперь вот как студена завернула, И наставил же он, батюшка, тебя В окно поглядеть и меня горькую пожалеть. Усмехнулся Авдеич и говорит, И то он наставил, В окно-то я, умница, неспроста гляжу. и рассказал Мартын и солдатке свой сон, и как он голос слышал, что обещался нынешний день Господь прийти к нему. «Все может быть», — сказала женщина, встала, накинула поддевку, завернула в нее детище и стала кланяться и опять благодарить Авдеича. «Прими ради Христа», — сказал Авдеич и подал ей двугривенный платок выкупить. Перекрестилась женщина. Перекрестился Авдеич и проводил женщину. Ушла женщина. Поел Авдеич щей, убрался и сел опять работать. Сам работает, а окно помнит. Как потемнеет в окне, сейчас взглядывает, кто прошел. Проходили и знакомые, проходили и чужие, и не было никого особенного. И вот, видит Авдеич, Против самого его окна остановилась старуха, торговка. Несет лукошка с яблоками. Немного уж осталось, видно, все распродала, а через плечо держит мешок щепок. Набрала, должно быть, где на постройке, к дому идет. Да, видно, оттянул ей плечо мешок. Захотела на другое плечо переложить. Спустила она мешок на панель, поставила лукошка с яблоками на столбики, и стала щепки в мешке утрясать. И пока утрясала она мешок, откуда ни возьмись, вывернулся мальчишка в картузе рваном, схватил из лукошка яблоко и хотел проскользнуть, да сметила старуха, повернулась и сапала малого за рукав. Забился мальчишка, хотел вырваться, да старуха ухватила его обеими руками, схватила с него картуз и поймала за волосы. Кричит мальчишка, ругается старуха. Не поспел Авдеич Шило воткнуть, бросил на пол, выскочил в дверь, даже на лестницу спотыкнулся и очки уронил. Выбежал Авдеич на улицу. Старуха малого треплет за вихры, и ругает, к городовому вести хочет. Малый отбивается и отпирается. Я, говорит, не брал, за что бьешь? Пусти. Стал их Авдеич разнимать, взял мальчика за руку и говорит. Пусти его, бабушка, прости его ради Христа. Я его так прощу, что он до новых веников не забудет. В полицию из шельмица сведу. Стал Авдеич упрашивать старуху. Пусти, говорит бабушка, он вперед не будет. Пусти ради Христа. Пустила его старуха. Хотел мальчик бежать, но Авдеич придержал его. Проси, говорит, у бабушки прощения и вперед не делай. Я видел, как ты взял». Заплакал мальчик, стал просить прощения. «Ну, вот так. А теперь яблоко на, вот тебе». И Авдеич взял из лукошка и дал мальчику. «Заплачу, бабушка», — сказал он старухе. «Набалуешь ты их так, мерзавцев», — сказала старуха. «И вот так наградить надо, чтобы он неделю на задницу не садился». «Эх, бабушка, бабушка», — сказал Авдеич, — «по-нашему-то так, а по-божьему не так. Кули его за яблоко высечь надо, так с нами-то за наши грехи что сделать надо?» Замолчала старуха. И рассказал Авдеич старухе притчу о том, как хозяин простил оброчнику весь большой долг его, А оброчник пошел и стал душить своего должника. Выслушала старуха, и мальчик стоял-слушал. — Бог велел прощать, — сказал Авдеич, — а то и нам не проститься. Всем прощать, а не смысленому-то и поготово. Покачала головой старуха и вздохнула. — Так-то так, — сказала старуха. Да уж очень набаловались они. Так нам, старикам, и учить их, — сказал Авдеич. Так и я говорю, — сказала старуха, — у меня самой их семеро было, одна дочь осталась. И стала старуха рассказывать, где и как она живет у дочери и сколько у ней внучат. Вот, — говорит, — сила моя уж какая, а все тружусь. «Ребят, внучат жалко, да и хороши внучата-то, никто меня не встретит, как они, а Ксютка так никому не пойдет от меня. Бабушка милая, бабушка сердешная!» И совсем размякла старуха. «Известно, дело ребячье, Бог с ним!» Сказала старуха на мальчика. Только хотела старуха поднимать мешок на плечи, подскочил мальчик и говорит, «Да я снесу, бабушка, мне по дороге». Старуха покачала головой и взвалила мешок на мальчика. И пошли они рядом по улице. И забыла старуха спросить у Авдеича деньги за яблоко. Авдеич стоял и все смотрел на них и слушал, как они шли и что-то все говорили. Проводил их Авдеич и вернулся к себе. Нашел очки на лестнице и не разбились. Поднял шило и сел опять за работу. Поработал немного, да уж стал щетинкой не попадать. И видит, фонарщик прошел фонари зажигать. «Видно, надо огонь засвечать», — подумал он. Заправил лампочку, повесил и опять принялся работать. Докончил один сапог совсем, повертел, посмотрел, хорошо. Сложил инструмент, смел обрезки, убрал щетинки и концы и шилья, снял лампу, поставил ее на стол и достал с полки Евангелие. Хотел он раскрыть книгу на том месте, где он вчера обрезком Софьяна заложил, да раскрылась в другом месте. И как раскрыл Авдеич Евангелие, так вспомнился ему вчерашний сон. И только он вспомнил, как вдруг послышалось ему, как будто кто-то шевелится, ногами переступает сзади его. Оглянулся Авдеич и видит. «Стоят, точно люди в темном углу. Стоят люди, а не может разобрать, кто такие». И шепчет ему на ухо голос. «Мартын, а Мартын, или ты не узнал меня?» «Кого?» – проговорил Авдеич. «Меня». сказал голос. «Ведь это я!» И выступил из темного угла Степаныч, улыбнулся и как облачко разошелся, и не стало его. «И это я!» сказал голос. И выступила из темного угла женщина с ребеночком, и улыбнулась женщина, и засмеялся ребеночек, и тоже пропали. «И это я!» — сказал голос, и выступила старуха и мальчик с яблоком, и оба улыбнулись и тоже пропали. И радостно стало на душе Авдеиче. перекрестился он, надел очки и стал читать Евангелие, там, где открылось. И наверху страницы он прочел. «И взолкал я, и вы дали мне есть, жаждал, и вы напоили меня, был странником, и вы приняли меня». И внизу страницы прочел еще. «Так, как вы сделали это одному из сих братьей моих меньших, то сделали мне». Евангелие от Матфея, 25 глава. «И понял Авдеич, что не обманул его сон, что точно приходил к нему в этот день Спаситель его, и что точно он принял его». Корбь. И сижу, и гляжу в черный омут порой неурочную. И звезда подо мной над моей головой высоко. И сижу, и гляжу в черный Звезда подо мной, над моей головой высоко. И лапзаю, лапзанем тебя, груз печаль несусветная. несусветная, несусветная. И хлебаю взахлеб то, что в юности сам замешал. И камыш не шумит, и деревья стоят неприметные. И до этой звезды лишь один, лишь один только шаг. Свет голубой И в святые часы одиночества и изнеможения Принимаю и пью все, что послано свыше тобой Изнеможения принимаю и пью все, что послано свыше Тобой. Конец книги. Читал Александр Синица. Июнь 2021 год.